«Глава двадцать Спустя десять дней. Лера. Двенадцать ноль Ну как, получается?» – подойдя к моему столу, спрашивает коллега. «Да, я почти закончила». Открываю фотошоп и отъезжаю на кресле от рабочего стола. «Смотри». «Вау! Очень круто!» – глядя в экран, восхищается она. «Это, пожалуй, лучший логотип из тех, которые я видела». «Доработай его и отправь мне на почту, а я перешлю Максиму Эдуардовичу. Думаю, он его одобрит, и мы запустим его в работу». «Спасибо». Победно улыбаюсь я. «Это означает, что я прошла испытательный срок? Десять дней я трудилась как пчелка, разрабатывая логотипы для новой линейки продукции. Хотела стать лучшей, и у меня это получилось. Теперь я могу не переживать за то, что мне скажут». «Извините, вы нам не подходите». Я плавно влилась в эту компанию, а теперь осталось влиться в сердце Максима. Хотя, думаю, я уже поселилась в его сердце и в его голове. Вижу, как он смотрит на меня, как следит за моими передвижениями по офису, как оборачивается, когда слышит мой смех. Коллеги говорят, что с моим приходом в офис босс стал гораздо чаще появляться в отделе дизайна. Приходит сюда под любым предлогом, и каждый раз, когда я вижу его, мое сердце стучит так, словно вышло из строя. Но я научилась контролировать себя и стараюсь не позволять Нине ни овладеть моим разумом. Я быстро переключаюсь с Максима на работу и силой заставляю себя смотреть в экран монитора. «Если совсем тяжело оторвать от него взгляд, то звоню сестре, чтобы она заняла мою голову какой-нибудь историей. Или поворачиваюсь к соседнему столу и обсуждаю с коллегой свой проект. Вчера Максим подошел ко мне в тот момент, когда я работала над логотипом. Он поставил ладони на стол по обе стороны от меня и наклонился так, что я почувствовала на шее его дыхание». «Неплохо получается, но нужно поменять шрифт. Попробуй сделать жирнее». Хорошо. Вымолвила я, и чтобы отвлечься от него, принялась прибираться на рабочем столе. Ровно поставила органайзер с карандашами и ручками, пододвинула к нему блокнот, выровняла клавиатуру, затем графический планшет и коврик для мышки. Максим все это время молчал, но когда я разложила по цветам палитру и несколько раз поправила ее, он отошел от стола и, пристально глядя на меня, свел широкий бровик переносице. — Зачем ты так делаешь? Спросил он, внезапно охрипнув. «Что именно?» Удивленно моргнула я. «Зачем ты все так раскладываешь?» «Привычка такая. Мне нравится, когда все по линейке». «Это правда. Я люблю визуальный порядок, зато в шкафу у меня бардак, как после взрыва на вещевой фабрике». Он смотрел то на меня, то на мой стол, и в моей голове мелькнула мысль. «Неужели Нина делала точно так же?» Я невольно копировала еще одну ее привычку, и это вывело меня из себя. Еще не настало время для того, чтобы он начал узнавать во мне нину. я должна сблизиться с ним, и только потом начну действовать. В свой первый рабочий день я чуть не упала в обморок от страха, когда увидела девушку, которая меня встречала на первом этаже здания. Но вот как в огромном городе Миллионике я умудрилась встретить варю. Варюс, которая лежала в одной палате, психиатрического отделения. Ее поместил туда муж в отместку за то, что она решила развести с ним. Этот индюк договорился с кем-то и отправил ее в больничку. До сих пор помню, как Варя сходила с ума и как лезла на стены от желания выбраться из клиники. Ее выпустили оттуда за две недели до того, как выписали меня. И она была очень удивлена увидеть меня в качестве нового сотрудника. «Ты как вообще после лечения?» Спросила она, когда мы подошли к лифту, и оглядела меня восторженным взглядом. «Выглядишь просто потрясно!» «Я нормально», – вяло улыбнулась я. «А ты как? Удалось развестись с мужем?» «Конечно!» – рассмеялась Варя. «Спасибо Максиму Эдуардовичу за помощь. Директор этой компании помог тебе с разводом? Сначала до него дошел слух, что я не просто сижу на больничном, а нахожусь в психбольнице». Он сразу поднял все свои связи и у меня оттуда. А потом его люди помогли мне с разводом». Варя мечтательно улыбнулась и вздохнула. «Ой, золотой человек! Всегда за своих сотрудников грудью стоит. Поэтому у нас такой дружный коллектив». «А ты можешь не говорить ему о том, что я тоже лежала в психбольнице?» Варя прыснула со смеху и, войдя в лифт, похлопала меня по плечу. «Не парься. Он не смотрит в медицинскую карту сотрудника, а принимает на работу по другим критериям. Если хорошо проявишь себя, welcome в наш дружный коллектив. А если ему не понравится, как ты работаешь, то, как говорится, гудбай». Варя с тревогой посмотрела на меня и прошептала. «Тебя все еще мучают сны о прошлой жизни? Или этот кошмар прекратился?» «Давно прекратился», — соврала я. Иначе я бы не вышла из клиники. Фух, слава богу. Мне так страшно было за тебя, когда ты кричала по ночам. Помню, проснулась от твоего крика, а ты лежишь с закрытыми глазами, улыбаешься и разговариваешь с каким-то Максимом. Там еще вроде Егор был, да? И имя Таня еще звучало. Какая хорошая память. Глядя на Варю, сердилась я. Всех помнит, даже поименно. «Видимо, это были галлюцинации за удара молнии. А может, я слишком много сериалов смотрю? Вот и снилось всякое». Отшутилась я. «Ты ж говорила, что видела свою прошлую жизнь. Я помню, как ты рассказывала про выборы президента и все такое. На всю палату кричала, что ты тогда еще жива была, и что тебя звали Ниной. Двери лифта открылись. Мы вышли на одиннадцатом этаже». Я взяла Варю под руку и, пристально посмотрев в глаза, попросила. «Пожалуйста, пусть это останется между нами, ладно? Я не хочу, чтобы здесь об этом узнали». «Да вообще не вопрос. Я ж тоже никому не треплюсь о том, что лежала в дурке». Она заливисто рассмеялась и обняла меня в качестве поддержки. «Не переживай, дорогая. Никто не узнает о том, что мы слегка куку -ку. Я очень надеюсь, что это так и останется нашим секретом». А если же Варя проболтается об этом Максиму, то мне конец. Он узнает, что меня ударила молнией, что я видела свою прошлую жизнь, звала во сне Максима, Егора, Таню и называла себя Ниной. И это вызовет у него множество вопросов, я уже это предчувствую. Потом, допустим, поверит, что во мне живет душа Нины, отойдет от шока, затем принесет свои извинения за ее смерть и... На этом все, что ли? Он спокойно продолжит жить, купаясь в роскоши? А может, в тот же день встретиться с Таней в ресторане, чтобы отметить искупление их вины перед Ниной? Нет уж, так дело не пойдет. Слишком легко отделаются. 18.00 Я бегу под дождем к остановке и разговариваю по видео с Егором. «Мама отдыхает после процедур?» Спрашиваю я, перепрыгивая через лужи. «Да, она все еще спит». «А как у тебя дела? Сдала свой проект?» «О, да!» – смеюсь я. «Как я рад, что ты вся в работе!» – улыбается Егор. «Ладно, беги на автобус!» – подмигивает тон и строго добавляет. «И не забудь позвонить, когда берешься до дома!» «Обязательно!» Я чмокаю экран, машу руку Егору, сую телефон в сумку и, заметив автобус, несусь к нему со всех ног. «Подождите!» – кричу, видя, как закрываются двери. «Ну подождите же!» Автобус отъезжает от остановки, а я, закипая от злости, плетусь под крышу. «Водитель же видел, как я бежала к автобусу. Сложно было постоять пару секунд?» Перевожу взгляд на черный джип, подъезжающий к остановке, и напрягаюсь. «Лера!» – опустив окно, выкрикивает Максим. «Садись в машину!» Он открывает пассажирскую дверь. «Давай, давай, садись! Подброшу тебя до дома!» Набираю полную грудь воздуха, сажусь в машину, закрываю дверь и чувствую приятное волнение внизу живота. «Уйди!» – мысленно приказываю Нине. «Ты только мешаешь!» «Не успела на автобус?» – тронувшись с места, спрашивает Максим. «Да, заболталась по телефону». «Куда тебе ехать?» «Я называю адрес, пристегиваю ремень, и через пару секунд мы останавливаемся на светофоре». «Закончила работу над логотипом?» Повернувшись полубоком, спрашивает он, «Да, завтра вам отправят его на почту». Хм, а зачем ждать до завтра? Если у тебя в телефоне есть картинка, то покажи сейчас». Я достаю мобильник, захожу в почту, ищу в отправленных сообщениях файл с макетом, открываю его и показываю Максиму. Он берет из моей руки телефон, наши пальцы соприкасаются, и по моему телу разливается приятное тепло». Нина никак не угомонится, а Максим как назло приковывает взгляд к моему лицу. «Почему вы так смотрите?» Шепчу я, пытаясь справиться с бурей эмоций, которые передаются мне от Нины. Максим переводит взгляд на мое ухо и едва заметно улыбается. «Серьги красивые, тебе идут». «Найти бы еще браслет к этим серьгам, думаю я. До сих пор не могу понять, где его потеряла». Он увеличивает логотип и внимательно изучает каждую деталь. «О, с этим шрифтом гораздо лучше. Завтра же отправим логотип в печать». Он возвращает мне телефон, и на экране высвечивается имя Егор. Испуганно смотрю на Максима. Кажется, он не видел имя звонящего. Скидываю звонок, быстро строчу СМС, а сама думаю. «Вот растяпа. В соцсети скрыла Егора в списке друзей» а в телефоне переименовать забыла. «Егор, я в автобусе, тут очень шумно. Перезвоню, как выйду». «Пишу я». «Я забыл сказать тебе, что от благотворительного фонда пришли деньги еще и на реабилитацию. Сразу после выписки поедем в реабилитационный центр, расположенный на берегу моря». «Я очень рада», – отвечаю я. «В этом благотворительном фонде работают настоящие волшебники». Собираюсь убрать телефон в сумку, но теперь уже звонит сестра. «Лерыч, ты уже дома?» «Нет, еще еду, а что?» «Да вот звоню сказать, что завтра не получится отметить твою днюху. Моя коллега заболела, так что завтра у меня внеплановый рабочий день». «Как жаль!» – с досадой отвечаю я. «Ладно, отметим в другой раз». «Как приедешь домой, сразу позвони. А лучше снова установи на свой телефон приложение». «Зачем ты удалила его?» «Взрослая она, видите ли, следить за ней нельзя». «Вик, я уже не в баре работаю. Ночами я всегда дома, так что тебе не стоит переживать за меня». «Я нарочно удалила приложение, чтобы она не знала адрес фирмы, в которой я работаю». «Эта информация ей ни к чему, как и Егору». «Прощаюсь с сестрой, и Максим тут же задает вопрос». «Что собирались отмечать, если не секрет?» «Завтра у меня день рождения». Серьезно? вскидывает он брови. «И что, вечеринка сорвалась?» «Угу, вздыхаю я». Максим молча едет несколько минут и задумчиво смотрит на дорогу. А я боюсь даже взглянуть в его сторону. Стоит только немного повернуть голову к левому плечу, и я словно заворожённая разглядываю его, как он расслабленно сидит в кресле и держит одной рукой руль, как смотрит на дорогу задумчивым и немного уставшим взглядом как проводит рукой по аккуратной черной щетине, изучая его крепкие руки, его жилистую шею и фирменные часы, которые торчат из-под рукава черного пиджака. Взгляд не могу оторвать, черт побери. А внутри меня в этот момент порхают бабочки, мотыльки, стрекозки и все остальные крылатые живности. Откуда у Нины столько страсти к нему? Стоя рядом с Егором, я не испытываю ничего подобного. Там совсем другие ощущения. Постоянно хочется обнять его, потискать, потрепать по голове или измазать его нос сметаной. Максим останавливает машину у моего подъезда, и я, не задерживаясь, покидаю ее. «Спасибо, что подбросили», — говорю, закрывая дверь, но Максим торопливо выходит на улицу. «Лер!» — выкрикивает он. Я оборачиваюсь, он выпрямляет широкие плечи и, стоя под дождем, пристально смотрит на меня. «Я не пожалел, что взял тебя в свою фирму. Твое присутствие там...» И в этот момент у него звонит телефон. «Секунду!» — говорит он в трубку, прикрывает ее ладонью и подмигивает мне. «Ладно, увидимся завтра». Утро следующего дня. Полночи думала о том, как сильно я зацепила Максима. И без конца воскрешала в памяти взгляд, которым он смотрел на меня. Очевидно, что он с каждым днем все больше и больше влюбляется в меня, чему я очень рада. Собираюсь на работу в приподнятом настроении. День рождения, все-таки завиваю плойкой волосы, подвожу глаза четкими стрелками, опускаю взгляд на экран мобильника, лежащего на комоде, и от удивления распахиваю рот. Богдан, в шоке изрекаю я и читаю смс от него. С днем рождения, всего самого. Не ожидала, что он меня поздравит после всего произошедшего. Богдан сейчас работает администратором в собственном фитнес-центре. Точнее, фитнес-центр больше не принадлежит ему. Он работает с восьми утра до десяти вечера и ездит на бюджетном авто. И все это благодаря Егору. После того, как Богдан запер меня в клинике, Егор устроил его отцу такие разборки, что мама не горюй. Отец был очень зол на Богдана отобрал у него фитнес-центры, крутую машину и заставил его пахать с утра до вечера. Так себе наказание, конечно, но для парня из категории «золотая молодежь» это, наверное, каторга. Заканчиваю макияж, надеваю красивое платье, туфли на каблуке и кручусь у зеркала. Посмотрим, какими глазами он будет смотреть на меня сегодня. Думая о Максиме, улыбаюсь я и выхожу из квартиры. Открываю дверь подъезда, И, увидев джип Максима, застываю на месте. Он выходит из машины с большим букетом роз, поправляет галстук и уверенной походкой направляется ко мне. «С днем рождения!» Ослепительно улыбается он, подает букет, затем оглядывает меня с головы до ног и явно приходит в восторг от моего образа. «Я приехал вручить тебе подарок, но для начала тебе нужно кое-что сделать». Я в шоке смотрю на него. «Что сделать?» «Подняться обратно в квартиру и собрать чемодан. Я лечу по работе в Сочи на несколько дней и буду рад, если составишь компанию в качестве помощника».